Путешествие в антиподных лесах трудно и опасно, но еще труднее и опаснее спуск в этот перевернутый вверх тормашками мир, где небо и твердь поменялись местами, где листья проливают дождь на облака, а корни растений располагаются там, где положено быть макушки. К счастью, местные флоры не ориентируются на солнце. Главный источник ее питания не фотосинтез, а живые соки занебника. Поэтому растет она как придется, то есть чаще всего перпендикулярно поверхности ветвика Чем ближе к прорве, тем больше угол наклона деревьев. Постепенно их стволы принимают горизонтальное положение, а затем угол становится уже отрицательным, и верхушки все больше склоняются вниз к далекой, невидимой отсюда поверхности земли. Пользуясь этим обстоятельством, а также своей собственной смелостью и ловкостью, Ветвяк можно обойти по окружности, был бы только желание. Наша задача выглядела попроще. Пройти антиподными лесами несколько тысяч метров, чтобы оказаться в конце концов далеко за спинами заградительной цепи. Слова Головастика сбывались. Нам действительно пришлось уподобиться блохам, копошащимся в густой и буйной зеленой шевелюре, Жаль только, что мы не обладали ни цепкостью, ни врожденной сноровкой этих малопочтенных паразитов. Сначала, хватаясь за все, что придется, мы прыгали со ствола на ствол, все ниже и ниже, а потом, когда серая пустота уже разверзлась под нашими ногами, двинулись вперед по переплетению ветвей. Выглядело это так. Главасик высматривал самый крепкий из направленных в нужном направлении суков, долго и тщательно проверял его на прочность, после чего, придерживаясь за лианы в изобилии свисавшие вокруг, перебирался на такой же сук соседнего дерева. За ним по очереди следовали мы. Короткий отдых и снова рывок на 10-15 шагов. Иногда прямой дороги не было, и приходилось искать обходные пути. Таким образом, за час мы преодолевали около сотни метров. Раньше во всех наших предприятиях, кроме разве что попойки и горлодрания, я обычно делил с головастиком последние места. Теперь же самым слабым в четверке оказался я. От постоянного напряжения немели руки, тряслись ноги, кружилась голова. Неужели это когда-нибудь кончится? В отчаянии думал я, глядя на проплывающие внизу смутные тени косокрылов. Сейчас, кажется, меня устроил бы любой конец. Мгновенная смерть представлялась избавлением от бесконечных мук. Время от времени Головастик напоминал, чтобы мы повнимательнее присматривались к лианам. Среди них есть и такие, которые выделяют чрезвычайно липкий сок. Самые опасные хищники антиподных лесов, шестирукие, нередко используют их как ловчие сети. И действительно, несколько раз я замечал, что обычные с виду лиана, облеплена всякой дохлой и полудохлой живностью, обычно довольно крупной. Уже в сумерках, когда каждый неосторожный шаг мог обернуться суицидальным актом, главастик подал команду остановиться. «Выбирайте себе место поудобнее, только обязательно привяжитесь! Шатун, отрежь каждому по куску лианы!» Вот только, боюсь, долго спать не придется. После полуночи может выпасть жгучая роса. Сейчас, правда, она уже не такая обильная, как в середине мочила. Хоть и не вредно, но неприятно. Хорошо, что спать придется не на пустой желудок. На всем нашем пути не ощущалась недостатка в дарах природы, тем более, что дикорастущие фрукты на вершине превосходили культурные как размерами, так и вкусом. Обильная еда несколько приободрила меня. Свежий ветер прочистил головушку, а с потом вышли остатки той гадости, которую я так неосмотрительно накачался накануне. Несмотря на усталость, чувствовал себя я довольно прилично. — Служиво и верно обыскались нас! — сказал Головастик. Да, — Должно быть, совсем с ног сбились! — согласился Яган. Полусотенному за наш побег большие неприятности грозят. Тут хочешь, не хочешь, а каждый куст обшаришь. — они догадаются они, что мы здесь? — спросил я. — Догадаться, может, и догадаются, да спуститься не посмеют, особенно ночью. Попробуй, отыщи нас такой чащобе. — Ну а если, предположим, они нас наверху будут ждать, выставят по всему ветвику оцепление дней на десять, Значит, нам придется здесь 11 дней просидеть. А откуда же мы про это будем знать? А это уж как повезет, зинул Головастик. Кто кого перетерпит. Но чем позже мы отсюда уйдем, тем лучше. Слушайте, я оглянулся по сторонам. Да ведь здесь жить можно. Проложить подвесные дороги, вместо хижин пещеры в деревне вырубить, еды хватает. Растений тут куда урожайнее, чем наверху. Многих я раньше даже не встречал. Роса, правда, хлопот прибавляет, но это не страшно. Может, вы шестируких боитесь? «Еще чего!» — фыркнул Яган. «Шестируких! Если понадобится, мы их быстро изведем. Просто ни к чему это. На вершине свободного места вдоволь. Сколько ветвяков пустует? Война ведь идет. Людей и так не хватает». «Когда вы с нами воюете, это понятно», — вступил разговор Шатун. «Мы настоящего языка не знаем, письмена не чтим, живем, как привыкли, они так, как вам хочется. А между собой вы чего не поделили? Один день с нами бьетесь, другой с соседями». «Если ты письмена не чтишь, то и не поймешь ничего. Как я себе объясню, дикарю?» Зато на вершине их все народы чтят. А как сойдетесь где-нибудь на порубежном ветвике, то в прорву, как из дырявого мешка, сыплетесь. В письменах каждое слово значение имеет. Великое значение. Ничего мудрее их нет на свете. У нас письмена настоящие, а у других — не настоящие. Хотя, бывает, одинаковые слова и попадаются. Но толкуют их отступники совсем иначе. «Ну и что из того?» «Что из того?» Яган готов был взорваться. «Это, по-твоему, что такое?» Он протянул вперед руку. «Рука?» «А если я скажу, что не рука это, а нога? Прав я буду или нет?» «Да говори, что хочешь. Народ из-за этого зачем губить?» «Один раз можно терпеть но ну, два, но ну, не двести двадцать два. Если они наши письмена настоящими не признают, выходят мы лжецы...» «А вы возьмите, да и признайте их письмена, вот и помиритесь!» «Подделку признать?» — чуть не извил Яган. «Мой дед за это жизнь положил, отец калекой стал, а я признаю...» Как только язык у тебя поворачивается такое говорить. Пожалеешь ты когда-нибудь о своих словах? Ох, пожалеешь! Ладно, не ори на всю прорву, — оборал его шатун. Всех зверей, наверное, распугал. Спи! А кто из нас о чем пожалеет, время покажет. Я замечаю, мы перенимаем друг у друга вредные привычки, — рассудительно сказал голова Шатун стал разговорчив, как гиган а Яган вспыльчив, как я. «Успокойтесь, друзья. Не забывайте, что сегодня нас едва-едва не казнили. Но мы живы, и это уже приятно».